Глава четырнадцатая Из-за тяжелых дверей отсека отчетливо доносились звуки выстрелов, рев пламени и истошные трики живых существ. Звукоизоляция здесь предусмотрена не была, и мы слышали все, что творилось снаружи. Кто-то с силой приложился о стену, заверещалась женщина на непонятном языке. В нашем же помещении царила мертвая тишина. Теперь пугали не личинки, шныряющие по полу, а обслуживающий персонал этого корабля, методично истребляющий часть пассажиров за закрытой дверью, ведущей в коридор. И менее всего хотелось, чтобы эта дверь открылась, и сюда вошли сан-дезинфекторы. Мое путешествие, кажется, будет очень коротким и действительно в один конец. Время замерло. Там в коридорах все стихло и пугающе умолкло. Двери в наш отсек предательски заскрежетали и распахнулись, оставляя нас один на один с карателями. Никто не двинулся с места, никто не проронил ни слова. Все замерли на своих местах, стараясь слиться с матрасами. В отсек неспешно заглянули несколько человек. За их спинами отчетливо виднелись еще с десяток крепких молодцов с оружием наперевес. Но более всего меня напугало не это. Стены коридоров густой коркой покрывала грязная запекшаяся кровь, явно свидетельствующая о том, что бойня нам не послышалась. Дезинфекторы скользнули угрожающими тенями по рядам. Щелкнул затвор и прогремел первый выстрел. Вопреки всем ожиданиям, никто не запаниковал. Все как один продолжали лежать и делать вид, что нас тут вообще нет. Омхи, облаченные в серые защитные комбинезоны, продвигались вглубь помещения. Раздавались выстрелы, но пассажиры молчали, что оставляло мне слабую надежду на то, что убивают все же личинки, а не нас. Поравнявшись с койкой, где мы лежали вчетвером, Дезинфектор внимательно всмотрелся в наши лица. Его взгляд более пристально задержался на мне. Омх скинул руку и, схватив меня за волосы, дернул на себя. От боли я лишь пискнула и крепче ухватилась за Демьяна. «Руки от моей женщины убрал», — рыкнул марионер и перехватил запястье дезинфектора, с силой сжимая его. «Она укушена?» взволнованно спросил дезинфектор. «Ты что, Омх, сразу разумом не дружишь? Прижали бы мы тут заразный. Голос ступившегося за меня Сунира звенел от возмущения. «Тут укушенных всего четверо или пятеро, не больше. Отпусти девушку, Омх!» С таким же зверским выражением лица, как и у Демьяна, потребовал Радхар. Дезинфектор, еще раз мазнув по нам взглядом, Отпустил мое лицо и двинулся дальше, переступив через лежащего на полу укушенного бедолагу. Затем, словно вспомнив о нем, развернулся и выстрелил тому в голову. Сглотнув, я вжалась в Демьяна. Крепко зажмурив глаза, представила, что нахожусь где-нибудь в другом месте. Ничего не вышло. Редкие выстрелы на батом отдавались в голове, напоминая о том, В каком одумы все тут оказались. Проходили минуты, а омхи и не думали нас выпускать из отсека. Они бродили по рядам, сматриваясь в наши лица. Хватали пассажиров за конечности, выуживая из-под одеял, но нарывались только на вселенское спокойствие. Всех так напугало произошедшее в коридоре, что спорить или огрызаться с дезинфекторами желания не возникало. Кроме Демьяна, похоже, тут вообще больше никто и не пискнул против такого обращения с пассажирами. Наконец дезинфекторы, подхватив трупы укушенных за ноги, поволокли их в коридор. Шуршание тел по полу и глухие удары нервировали до чертиков. Все это время Демьян успокаивающе поглаживал меня по голове. При этом он с миранцами внимательно следили за происходящим вокруг, но молчали, не комментируя действия персонала корабля. — Думаю, нам все же сохранят жизнь, — неуверенно шепнул Радхар, от волнения поддернув ушами. Хвост Сунира на мгновение замер, перестав отбивать по моему ботинку чечетку, и снова зашелся в диком плясе. Черноволосый мужчина-кот, приглядевшись в коридор через открытую дверь, внезапно напрягся и, выдвинув вперед острый подбородок, глухо зарычал. Проследив за его взглядом, я сглотнула. В помещении закатывали какую-то бочку с ручкой, похожую на допотопный пылесос. «Что это?» — пропищала я вмиг голосом. «Это большие неприятности». — Радхар, ну-ка метнись на пол за нашими одеялами, а то спалят нас к черной бездне. Повторять Демьяну не пришлось. В воздухе взметнулся рыжий хвост, и через мгновение мы дружно уже натягивали на себя толстый слой одеял. — Сейчас будет жарко, — проворчал Сунир. — Но ткань горящую хоть сбросить можно, все лучше. — Что это, Демьян? — вновь прошептала я, ничего не понимая. — Ничего, Анита, лежи и старайся глубоко не дышать. Его рука скользнула по моим волосам, спустилась на шею и замерла там. На мгновение показалось, что марионер сейчас меня душить начнет. Отбросив эту странную мысль, я уткнулась в грудь своему мужчине и замерла, надеясь, что страшного ничего не произойдет. Где-то взревел огонь. и жутко завоняло паленой плотью. Со всех сторон слышались странные шорохи, редкие стоны. Запах усиливался, и самое настораживающее — шум вырывающегося пламени становился все отчетливее. Крик, хрип, звук падения. В какой-то момент воздух вокруг нас накалился. Кто-то из миранцев, глухо рыкнув, отбросил одеяло. Над нами взвился огонь и тут же исчез. Рука на моей шее сжалась и расслабилась. Жутко перепуганная проследила взглядом за удаляющимся дезинфектором с огнеметом в руках. Мужчины сели на койке, осматривая себя. С удивлением я заметила, как на мощных икрах демьяна покраснела кожа. Часть штанин сгорела, а Радхар крутил в руках поджаренный хвост. Шерсть на нем полностью обгорела, обнажая розовую шкурку. Только я осталась цела и не пострадала от огня. Сглотнув, я приподнялась на локтях и осмотрелась. Совсем недалеко от нас, на полу, лежал чей-то обгоревший труп. От него странно поднимался в воздух дымок, словно кусочек стейка, поджаренный на гриле. От подобной ассоциации... Горлу подступил тошнотворный комок. — Не смотри, — прохрипел Демьян. — Отвернись и прижмись ко мне. Я не послушалась. Такого шока я не испытывала никогда. С противоположной койки на меня чуть очумело смотрел тот мужчина, которого мы согнали в самом начале, когда искали место, чтобы залечь. Часть его волос опалила, но выглядел он каким-то счастливым, что ли. Чуть поодаль приподнялась семья нелюдей-гурсанов, что подсказали мне записаться в душ. Женщина хоть и была вся в слезах, но даже не всхлипывала. Рядом с ней сидел ее мужчина и маниакально поглаживал ее спину, безумно вертя головой во все стороны. На его серой коже, на руке и обнаженной груди расплывались огромные красные ожоги. «Анита, ложись пока». Это еще не конец наших мучений, — тихо шепнул мне Демьян. — Слушайся меня, хорошая моя. Обхватив мою талию, он снова повалил меня на матрас. Только теперь он лежал рядом сбоку, а не на мне. — Что еще будет? — упавшим голосом спросила я. — Дезинфекция, — буркнул мужчина. — Это уже не столь страшно. Похоже, что мы все же живы останемся. Это же хорошо, — задала я нелепый вопрос. Признаться, сейчас я вообще странно мыслила и, казалось, чуть-чуть сошла с ума. Конечно, хорошо, солнышко. Ты не бойся ничего. Сейчас полежим, нас обработают газом и отправят в карантин. Главное, не задохнуться от этого газа, — вставил свою реплику Сунир. Да заткнешься ты сегодня, кошак! Крик Демьяна заставил меня дернуться и сжаться в комочек. Держи свой поганый язык за зубами. В самом деле, Сунир, не стоит играть на нервах женщины. Впадет в истерику, привлечет к нам ненужное внимание. Кроме того, от газа еще никто не умирал. Осмыслить слова Радхара я не успела. Дверь в отсек захлопнулась, и по помещению пронесся жуткий гул. Лопасти вентиляторов на стене снова ожили и начали двигаться. крутясь по часовой стрелке. Но вместо чистого потока воздуха в отсек хлынул белесый дым. Тяжелым туманом он опускался на пол и постепенно заполнял комнату. То там, то тут слышались покашливания. Демьян, обхватив мою голову, повернул к себе и прижал. Сглотнув, я ощутила странную горечь во рту. — Постарайся дышать реже, солнышко. С непривычки этот газ может вызвать приступ рвоты и отравления. Так что не дыши и не глотай эту дрянь. Прижмись ко мне личиком и потерпи еще немного. Не переживай, все самое страшное уже позади. Повинуясь Демьяну, я прижалась к нему плотнее и задержала дыхание. Меня хватило на минуту, после чего мне пришлось сделать глубокий вдох. Вязкая горечь оказалась действительно тошнотворной, подавив спазм, я тревожно завозилась. Терпи, Анита, я этой дрянью восемь лет дышал, тут главное, чтобы желудок наизнанку не вывернуло. Представив, каково это столько лет вдыхать такой воздух, я устыдилась своей слабости. «Вроде дым рассеивается». Радхар внимательно всматривался в окружающее пространство, заполненное едким дымом. — Не пойму я, чего тут обезвреживать. Носитель крупных личинок был. Чего нас травить? — Трахуется. Сунир дернул хвостом и смачно сплюнул на пол. Видимо, во втором пассажирском отсеке не все так радужно было, как у нас. Такое чувство, что там взрослый червь. первичные носители затесались среди постояльцев. Как вообще их пропустили на судно в таком количестве? Как-как, за деньги. Тут у каждого второго билета нет. За чью-то жадность страдаем. Радхар помахал рукой перед носом, пытаясь разогнать тяжелый газ. Белая струйка взвилась в воздухе и осела ниже. Дышать стало заметно легче. Остатки дыма стелились по полу. Дверь в отсек снова открылась, и в комнату вошли омхи в белых, немного блестящих, эластичных комбинезонах. — Это кто? — мой голос хрипел, прокашлившись, еще раз глотнула горькую слюну. — Это врачи, Анита. Сейчас вообще молчи и соглашайся со всеми моими словами. Поняла? — Да, — я согласно кивнула головой. — Они что, уколы ставить будут? — Нет, солнышко, они будут искать укушенных. Соберись, и в любой ситуации не отходи от меня ни на шаг. Миранцы медленно сползли с койки в проход. То же самое сделал и мужчина с соседнего места. Перебравшись через меня, на пол опустился Демьян. Я же все еще оставалась на матрасе. Сейчас, когда все мужчины стояли на полу, Я с удивлением заметила, что мой марионер почти на полголовы выше всех остальных пассажиров. Да и комплекция по сравнению с теми же Миранцами у него была внушительная. Омхи в белых одеждах передвигались по рядам и внимательно осматривали мужчин и женщин. Кого-то тут же уводили, но были и те, кто вынужденно отходил к дальней стене. «Тысячи мыслей». Одна, другой страшнее, успели галупом пронестись в моей голове, прежде чем врачи подошли к нам. Они быстро осмотрели мужчин и уставились на меня. — Почему женщина на койке? — тут же задал вопрос один из них. — Потому что на полу моей женщине делать нечего. Тут труп валялся у укушенного. Зло чеканил Демьян. — Все продезинфицировали в помещении безопасно. Как-то даже обиженно ответил на выпад марионера один из врачей. «Я так не думаю. Моя женщина не будет стоять там, где лежал покойник», — наставил на своем Демьян. «Ну хорошо», — признал свое поражение врач. «Ваше имя?» «Демьян Стартхов. Моя жена Анита Корф Стартхова». «Я, конечно, удивилась, но виду не подала». Омх что-то пощелкал в своем планшете и согласно кивнул. Летите из Солнечной системы. Почему билеты были куплены в разных местах? Потому что я только с колонии отсидел за убийство. Моя жена вылетела мне навстречу и купила билет уже на поясе Юпитера. Это что запрещено приобретать билеты в разных терминалах? Все необходимые вакцины у меня есть. Кроме того. На планетах Солнечной системы не зарегистрирован ни один случай уркской чумы. Мы вынуждены были терпеть все эти неудобства в связи с тем, что на вашем корабле, в ряду прочих, оказались носители заразы. Это мы тут пострадавшая страна, и я не понимаю, какие у вас к нам претензии могут быть, Омх. Демьян говорил в нагло уверенной манере. и, кажется, даже пытался качать права. Я же, тупо уставившись в пол, обдумывала его слова. Но убийцу он был совсем не похож. С другой стороны, он так легко расправился с моими несостоявшимися насильниками и, ничуть не смущаясь, избавился от трупов. Словно почувствовав мои сомнения, Демьян сжал мою худенькую, спотевшую ладошку. «Мы все понимаем, господин Стартхов». Но действуем мы по инструкции. Мне необходимо осмотреть вашу жену на наличие следов укуса. — Пожалуйста, только старайтесь это делать деликатнее, — рыкнул Демьян и чуть сдвинулся в сторону. Омх в белом комбинезоне тут же подскочил ко мне и схватил за руку. От неожиданности я дернулась. — Я же сказал, деликатнее, — рыкнул Демьян. Простите, я не хотел пугать. Чтобы разрядить обстановку, я натужно улыбнулась врачу. Тот бегло осмотрел мою шею, руки и открытые участки на ногах, задрав штанины. Кивнув и что-то пометив у себя в планшете, он отошел от нас и двинулся дальше по проходу. Проследив за ним взглядом, не заметила, когда миранцы вышли из отсека. «А Радхар и Сунир?» — спросила было я. «Не переживай, в одну систему летим. Свидимся!» — тихо шепнул Демьян. «В карантин! Не задерживайтесь!» — услышал я приказ от Омха одновременно с ответом Демьяна. Не успев ничего сообразить, взлетела с койки и поплыла над полом. Испугавшись первое мгновение, инстинктивно обхватила Демьяна, державшего меня на руках, за шею. «Тихо, земляночка, мы уходим отсюда!» «А наши вещи?» — спохватилась я. «Наши вещи пока нам не нужны, мы получим их потом». «Нам их вернут?» «Конечно вернут!» «Грабеж, он и в космосе грабеж!» — негромко ответил Демьян. «Казалось, личное имущество — это последнее, что его сейчас волновало!» Нас сопровождал к выходу один из омхов. В его руках я заметила бластер. Большой такой, черный, сбоку на ручке мерцал индикатор заряда. В руках мужчины бластер выглядел устрашающе. Более ничего не спрашивая, я притихла и порадовалась, что не пришлось идти своими ногами. Они у меня, признаться, странно занемели. То ли от страха, то ли от долгого неподвижного лежания. Миновав пару коридоров, мы зашли в странное помещение. Это определенно был санблок, но устроенный непривычно. Сверху высокий потолок вмонтированы душевые установки. Друг от друга их разделяли всего пару шагов. Ровным непрерывным потоком из них лилась странная розовая вода, которая стекалась в одно общее сливное отверстие в центре комнаты. Кроме того... Жидкость явно мылилась сама по себе и имела жутко неприятный запах чего-то протухшего. Вокруг нас раздевались мужчины и женщины и безропотно вставали под воду. За всем этим следили дезинфекторы со зверским выражением на лицах. Тут присутствовало около трех десятков существ разных рас и в разной степени обнаженности. Всюду, куда бы я ни отвела взор... Мне на глаза попадались оголенные ягодицы или половые органы. «Димьян!» — неуверенно пропищала я. «Так надо, Анита. Я постараюсь тебя прикрыть от чужих глаз. Но душ принять тебе все же придется. Я не смогу раздеться при всех. Тут же мужчины!» Я впадала в истерику. «Меньше всего сейчас этим мужчинам интересно женское тело. Присмотрись!» Тут есть выжившие из соседнего пассажирского отсека. Они такое пережили. Ты же не станешь их пугать еще и своим рыданием. Подсобравшись, я присмотрелась к мужчинам и мгновенно успокоилась. Мне стыдно стало, особенно в тот момент, когда мой взгляд наткнулся на плачущего нелюдя, оттирающего чью-то кровь с груди. Сердце защемило. Уже на моих глазах появилась влага. Демьян молча стянул с себя футболку и взялся за ремень на брюках. Сглотнув, я малодушно закрыла лицо руками. «Время!» — гаркнул охранник. Вжикнула молния брюк, и марионер стянул с себя остатки одежды. Схватив какой-то тряпичный мешок, он сложил туда вещи и ботинки. Его обнаженное тело поражало и пугало одновременно. «Какой же он огромный и сильный мужчина!» «Давай, Анита, я тебе немного помогу!» С этими словами с моих плеч спустили лямочки комбинезона. Молча и уверенно с меня стянули брюки и расстегнули пуговички на рубашке. Спохватившись, я взяла себя в руки и стащила ботинки с носками. Оставшись обнаженной... Я в ступоре проследила, как и мои вещи сложили в мешок и кинули в какой-то контейнер. — Там же карточка и паспорт! — шепнула я. — Ничего страшного. Об этом знаешь ты и я, — успокоил меня Демьян. — Не о том сейчас волноваться надо. — А о чем? — Тебе, солнышко, вообще волноваться не нужно. Пойдем под воду. — Она пахнет, — пожаловалась я. Это примесь серы, она безвредна. Следующие пять минут Демьян обмывал моё и своё тело. Я помогала, как могла, не желая казаться слабой и немощной. При этом Демьян зорко следил за охранниками и дезинфекторами. В какой-то момент он выдернул меня из потока и, схватив какие-то тряпки у входа, поволок по коридору. По дороге он умудрился ещё и надеть на моё тело ту самую тряпку. которая оказалась короткой рубашкой, больше напоминающей ночную сорочку. Сам же он ловко запрыгнул в белые штаны.